Глава двадцать Я никогда не думал, что могу так бояться за кого-то. Оказалось, что могу. Именно всепоглощающий страх я испытывал, следуя за Анжелой по темным улицам Альсенбурга. Она шла спокойно, неторопливо, только неестественно распрямила плечи. Но, возможно, мне просто так казалось. Мы с Эдом переоделись, накинули темные плащи, вооружились бутылкой вина и изображали двух пинчуг, разве что не горланили песни, хотя Эд предлагал, на всякий случай. При этом держались так, чтобы оставаться в тени и в то же время не спускать глаз Санджи. Ничего не происходило. Пару раз по пути попались какие-то мужчины. Мы с Эдом ставили щиты, готовясь накрыть имя Анжелу, но случайные прохожие именовали ее и шли по своим делам, а мы переглядывались и отступали. И не намека на преступника. Зряшная, глупая, затея. Дело дрянь, да? шепнул Эд. Да уж, ответил я. Давай скажем Анже, что пора возвращаться домой. Вот только я и пошевелиться не успел. Откуда взялся этот тип, не увидел? Он будто свалился с неба. Только не было, и вот уже черная тень метнулась к Анжеле. Я атаковал его, но Анжи успела раньше. Она обернулась и направила зеркало ему в лицо. Мужчина упал, оглушенный своим же заклинанием, тем самым, которое не дало Мари шанса защититься. Мы с Эдом побежали к нему, спеленали заклинаниями и только потом сняли с лица плотную черную маску. Наш преступник излек уроки и теперь защищал лицо. Оказалось, что он очень молод. Лет 25, не больше, как и говорила Мари, темноволосый, черноглазый. Сейчас он таращился в небо. Интересно, понимал ли, что происходит? На поясе был большой нож. Который тут же перекочевал к Эду, и странная склянка. Это еще для чего? Я показал пузырек друзьям. Давай взглянем, что за заклинания на него наложены! откликнулся Эд и перешел на магическое зрение. Ух ты! Удерживающий чар, Вик! Мне кажется, каким-то образом в этот пузырек попадала сила, которую отбирали у магов при инициации. Жуть какая! прошептала бледная, как мел Анжи. Ты молодец! Ты справилась! Привлек я ее к себе. Целуя в щеке. Теперь больше никто не умрет. Что будем делать с этим? эткнул его носком ботинка. Отведем главному дознавателю, сказал я. Только ты подождешь снаружи. Не стоит, чтобы он видел кого-то из черной звезды. И что ты ему скажешь? поинтересовался наш друг. Почти правду, что мы гуляли с Анджи, и этот тип напал на нас, но нам удалось защититься. Тогда как ты объяснишь ему темные заклинания на преступники? Что применил светлоотражающий щит. «И это вообще его заклинания, которые летели в нас?» «Складно врешь, улыбнулся Эд. «Хорошо, потащили, пока не оклонимался». И мы двинулись к управлению дознания. Конечно, час был поздний. Что ж, попрошу вызвать месья Тайлина по срочному делу. Преступника тащили за руки, хорошенько перед этим связав ему ноги, чтобы не сбежал. Анжа шла рядом и поглядывала, чтобы мы не пропустили момент пробуждения убийцы. Наконец, впереди показалось угрюмое серое здание, которое во все времена предпочитали обходить стороной. Управление до здания. Одно из подразделений тайной службы магистрата. На выходе дежурили стражи, поэтому Эд остался в ближайшем переулке и остаток пути я тащил тело один. «Добрый вечер», — поклонился я изумленным стражам. «Месье Виктор Вейран, по срочному делу главному дознавателю Тайлину. Мы задержали особо опасного преступника и хотим передать его дознанию. «Я доложу о вас», — первым опомнился старший из стражников и почти бегом кинулся прочь, а второй склонился над убийцей. «Это чем вы его так?» — спросил осторожно. «Магий», — я пожал плечами. «Он напал на нас, пытался убить». «Тогда я вызову особый отряд». К счастью, пять минут спустя нас избавили от сомнительной кампании. А еще через столько же из здания выбежал страж. «Прошу за мной!» — кивнул нам. «Месье Тайлин ждет. «Отлично! Значит, он на рабочем месте». Я крепче сжал руку Анжелы. «Не бойся!» — шепнул ей, и она кивнула. Нас провели по ряду широких коридоров, а затем мы запетляли по узким коридорчикам, чтобы остановиться перед высокой дубовой дверью. Страж постучал и пропустил нас в комнату. Месье Тайлин сидел за столом, заваленным бумагами. «И стоило нам переступить порог, Так уставился на нас, что мороз пробежал по коже. Может, надо было просто отвести преступника в сыск? Но где тогда уверенность, что кольца отпустят? — Месье Иран и мадемуазель Лейден, если не ошибаюсь, — прищурился Тайлен, изучая нас тяжелым, как туман взглядом. — Не скрою, ваш визит для меня — неожиданность. С чем пожаловали? — Делает вид, что не знает. Ну — Ну-ну. «Мы задержали убийцу Марии Буассе», — ответил я. «Настоящего убийцу, а не нашего однокурсника, которого собираются казнить». А сам подумал, что ошиблась гадалка. «Вот он, убийца, в наших руках». «И как же это случилось? Позвольте спросить». Казалось, Тайлин сейчас рассмеется нам в лицо. «Мы с Анже гуляли на набережной и возвращались домой, когда он напал на нас», — ответил я. А Анжи достала кружевной платочек и прижала к глазам нам повезло что мы были вдвоем и от испуга я поднял отражающий щит заклинания угодили в самого убийцу а еще при нем мы нашли странный флакон думаю в него он собирал магию убитых магов если вы правы это невероятно тайлин мигом стал серьезным только признайтесь сразу что не гуляли а специально бродили там где убили марию в надежде что на вас клюнет этот тип да это так тихо ответил анжи Но как иначе, если мы уверены, что Натан Кольс не убивал мою подругу? Я хочу, чтобы человек, совершивший это, был наказан, и больше никто не погиб. По городу ходят слухи, что жертв куда больше. «Пять — Пять, — вздохнул Тайлин, растирая виски. — Пять юношей и девушек. Так что вы совершили подвиг, мадемуазель Лейден. — А можно... Можно нам присутствовать на допросе? — тихо спросил я. — Еще чего? — гаркнул Тайлин. — Пожалуйста в качестве будущей практики». «Вы что же, и девушку с собой потащите?» Анже кивнула. «Я не боюсь», — ответила она. «Надеюсь, хоть вы не хотите на практику в тайную службу». «Нет, я бы хотела практиковаться в магии исцеления», — сказала Анжела. «Но этот человек убил мою подругу. Как вы думаете, хочу ли я присутствовать при допросе?» «Думаю, что да», — вздохнул Тайлин. «Хорошо» только вы наблюдаете и молчите за мной мы направились за главным дознавателем магистрата анжи все крепче сжимала мою руку а я успокаивающе гладил ее пальцы неужели нам действительно удалось в это верилось трудом и все же преступник задержан и есть шанс что кольца отпустят месье тайлен замер перед прозрачной стеной по ту сторону на стуле уже сидел преступник он пришел в себя но все еще не понимающий таращился на стражей. «Он нас видит?» — спросил я. «Нет», — ответил Тайлин. «Вы останетесь здесь и с места не сдвинетесь. Я понятно излагаю?» «Абсолютно», — подтвердил я уверенно. «Зачем мне быть там? Отсюда будет хорошо слышно. А откажусь, так вообще выгонят». Сам Тайлин вошел в комнату. Узник стрепенулся, уставился на него, едва ли не сжался в комок. «Здравствуйте, месье», — Тайлин подвинул стул, и сел напротив нашего пленника. «Давайте знакомиться. Морис Тайлин, главный дознаватель магистрата. А как вас зовут?» «Марко», — пролептал мужчина. «Марко, а дальше?» «Вивери». «Хорошо». А я подумал, что кто-то сейчас должен записывать за ними, но не видел секретаря. «Итак, месье Вивери». «Что вы делали сегодня вечером в районе набережной?» «Гулял», — неуверенно ответил тот. Его трясла дрожь. Еще бы! О службе дознания ходили легенды и не самого хорошего свойства». «Гуляли, значит. Замечательно. А 20 ноября тоже гуляли в этом районе?» «Да». Создавалось впечатление, будто убийца находился под воздействием какого-то заклинания. «Или это мы так его приложили?» Вам знакома эта девушка? Тайлин сделал знак, и один из стражей передал ему портрет, наверняка Мари. Что молчите? настаивал главный дознаватель. Знакома или нет? Нет. А у меня есть другие сведения. И кроме этой девушки у нас еще четверо убитых. О них вы тоже не знаете? Нет. Вы уверены? Послушайте меня, месье Вивери, если вы виновны. «Лучше признайтесь сразу, потому что вам все равно придется это сделать, но знакомство с нашими палачами никому не доставит радости. А я обеспечу, чтобы оно состоялось немедленно. Думаю, вы слышали о пытках нашей службы. Я дам разрешение использовать любые». «Не надо!» — у Марка задрожали губы. «А когда убивал Мари, наверняка не трясся». «Да, это я убил их! Я!» и собрал магию сосуд. Мне приказали». «Кто? Кто вам приказал?» Марка вдруг схватился за горло, сдыхаясь. Из его рта полилась черная болотная жижа. Анже вскрикнула и отвернулась. «Я обнял ее, чтобы уберечь от страшного зрелища чужой мучительной смерти. Да, этот тип был убийцей. Но мы-то не были». Раздраженный Тайлин вылетел из допросной. «Тьма и пустота!» выругался он. «Печать!» Треклятая печать, чтобы не провалиться. Что ж, месье Веран, мадемуазель Лейден, этот тип признался в главном: убийстве Марии Буассе и других магов. Да, у него был сообщник, и мы продолжим искать. Но на этом можно сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Кольца отпустят? – спросила Анжи. Да, сегодня же. Благодарю за вашу самоотверженность, но советую впредь быть осторожнее. Вы могли пострадать и двумя именами в нашем списке стало бы больше. Надеюсь, вы это понимаете?» «Да, месье Тайлен, «Вступайте. Рендес, проводи». Мы попрощались с дознавателем, и один из его стражей повел нас к выходу. На самом деле было мерзко и гадко. Убивать магов ради крупицы магии, высвобождающейся при инициации, подло и ужасно. Хотелось отмыться от этого, спрятаться но увы нельзя а эд поджидал нас на условленном месте ну что кинулся к нам удалось что то узнать да ответил я придерживая анжи которая оказалась едва шла убийца мертв умер из за какой то печати но перед этим признался что это он убил марии еще четырех магов затем он собирал высвободившуюся магию сосуд и относил кому то мне кажется на продажу Это может быть ценная штука для тех у кого низкий потенциал его сообщника будут искать дознаватели а я просто хочу отдохнуть». «Жуткий вечер», — прошептала Анжи. «Тебя проводить домой или в общежитие?» — спросил я. «Лучше домой». Какое-то время мы шли в молчании, но Эд не выдержал первым. «Это же надо, какая тварь!» — выпалил он. Свалил вину на другого и счастлив. А не удалось узнать, служит ли он в темном магистрате. Плащ-то на нем был обычный. «Точно, обычный. Я даже не обратил на это внимания не заменил тот, который порвал на месте смерти Мари? Или же это был случайный обрывок, не имеющий отношения к нашему делу? В него уже не спросишь, а нам никто не расскажет, — сказал я. И пусть. Главное, что больше никто не пострадает. Впереди показался дом Анжелы. Мы попрощались у ворот, и я проследил, как Анжа скрывается за дверью. Убедившись, что все в порядке, мы с Эдом двинулись в обратный путь. — Как думаешь, Виктор, а этот сообщник не найдет себе нового исполнителя? — спрашивал Рейдес. — Не знаю, Эд. Хочется верить, что нет. — Ты прав, хочется. Но все равно как-то неспокойно. Ты будь осторожен, дружище. Это мы не выглядываем из черной звезды», а ты-то все время на виду. — Буду, — пообещал ему. — Кстати, ты уже решил, кого пригласишь на зимний бал? Было заметно, что Эду очень хочется сменить тему. — Решил, — улыбнулся ему. — Я приглашу Анжелу. — Что? — приятель уставился на меня. — Каким то образом? Разве ты не займешь мне свой пропуск? Займу, но маска, Эд. Я зачарую для нее маску, только чтобы скрывала не так внешность, как магию. Никого другого я приглашать не хочу, если Анжа откажется, и сам не пойду. Сумасшедший, прошептал Рейдес. Еще какой, усмехнулся я. Но думаю, что все получится. Ей тоже любопытно будет увидеть темную гимназию. А поймают? Так поймают. Если меня до сих пор не исключили, то и теперь не станут. Тем более за такую мелочь. Играешь с огнем, дружище. А что мне остается делать? Если всю жизнь придерживаться правил, можно умереть со скуки. А итог будет все равно один. Ты прав, Виктор. Ты, как всегда, прав. Наконец мы вошли в знакомые ворота. На этот раз меня не мучила бессонница, и она скоро вымылся, лег и сразу уснул. Утром мир не сдвинулся с места, не переменились полюса. Пары прошли своим чередом, даже без сюрпризов, со стороны любимого директора. После обеда я поехал в Светлую Академию и уже шел к воротам, когда меня кликнул знакомый голос. «Виктор!» — я обернулся, прекрасно зная, кого увижу. Кольс стоял так, чтобы его сложно было заметить. Ждал меня. Выглядел он скверно. Лицо приобрело землянистый оттенок, и на нем казалось, остались только глаза. Но зато жив и свободен. Это уже достойно радости. «Здравствуй!» – протянул ему руку. «Здравствуй!» – бледно улыбнулся он. «Гляжу, тебя выпустили?» «Да!» – Кольс смотрел куда-то мимо меня. Миссия Тайлин рассказал, что это вы, Санжи, нашли убийцу и вытащили меня. Спасибо!» «Не за что! Мы хотели, чтобы убийца Мари заплатил за это. Так что дело не только в тебе!» «Пусть не думает, что я решил за него вступиться!» «Я знаю!» – Кольс наконец-то посмотрел на меня. «Если бы не вы, завтра я бы умер!» Но ты жив и будешь жить. Так что не думай, дурном. Ты не на занятия? Нет. Ректор дал мне неделю отпуска на поправку здоровья. Кольс тихо рассмеялся. Да уж, вот душевное здоровье ему точно надо поправлять. Еще раз спасибо. И Анжели тоже. Увидимся через неделю, Виктор. Да, не вешай нос, Натан. Жизнь продолжается, и тебе надо жить за твоих. До встречи. И пошел к академии. Весь день слова Кольца не шли из головы. Не представляю, что бы чувствовал на его месте и надеялся, что никогда на нем не окажусь. Анжи тоже была непривычно молчаливой. Она больше смотрела в окно. Спросила только, не было ли проблем в гимназии из-за нашей отлучки. Я рассказал ей о встрече с Кольсом, и мы снова замолчали. Нам обоим надо было это переосмыслить и пережить. Лекции закончились. Я привычно проводил Анже до общежития. — До завтра, Виктор, — сказала она. Огляделась по сторонам и украдкой поцеловала мне в щеку. До завтра, любовь моя, ответил я ей и зашагал прочь. Привычно сел в экипаж и уставился в окно. В столицу укутал белый снег. Еще утром его почти не было, а сейчас вот он, хрустит под ногами прохожих. И все белым бело. Отвлекшись, я не сразу заметил, что экипаж свернул не туда. Сэм! окликнул кучера, Что происходит? Только мне никто не ответил. Я рванул дверцу и понял, что она заперта снаружи. «Ничего, что мне какие-то замки?» Ударил по ней заклинанием, разнеся в щепки. Выпрыгнул и покатился по снегу. Вдруг сильная боль пронзила грудь и голову. Последним, что я видел, был белый до слепоты снег.